«О, еще как было необходимо! Что с твоей рукой? У тебя идет кровь!» «Это ничего страшного. Доктор Айд залечит все». Какое-то время мы молча шли рядом друг с другом. Прохладный вечерний воздух действовал хорошо. Постепенно мой пульс успокоился, а зубы перестали стучать. «У меня сердце остановилось, когда я тебя неожиданно увидел», — сказал наконец Кидеон. Он отпустил мою руку. По-видимому, он уже рассчитывал, что я могу самостоятельно держаться на ногах. «Почему у тебя не было пистолета?» – наехал я на него. «У другого-то был пистолет?» «У него было даже два», – поправил Гедеон. «Тогда почему он их не воспользовался?» «Он и воспользовался. Одним выстрелом он убил бедного Вильбура, а из другого едва не попал в меня». «А почему он не выстрелил еще раз?» «Потому что каждый пистолет делает только по одному выстрелу», – глупышка, – объяснил Гедеон. Практичное маленькое ручное огнестрельное оружие, какое ты знаешь из фильмов о Джеймсе Бонде, было еще не изобретено. Но сейчас оно изобретено. Почему ты носишь с собой в прошлое дурацкую шпагу, а не приличный пистолет? «Я же ведь не профессиональный убийца!» – возмутился Гедеон. «Но это же...» – «Я имею в виду...» «Нужно же иметь хоть какое-то преимущество, если ты приходишь из будущего!» «Ах, вот вы где!» мы вышли прямо на дом Анслей на углу Гайдпарка. Вечерние прогуливающиеся бегуны и хозяевы собак с любопытством поглядывали на нас. «Мы возьмем такси до Темпля», — сказал Гедеон. «А у тебя есть с собой деньги?» «Естественно, нет. Зато у меня есть телефон. Я выудила его из моего декольте». «А, серебряный ларчик. Я уже подумал о чем-то подобном. Ты не... Дай-ка сюда». «Эй, это мой!» «Да, и что? Может быть, ты знаешь номер телефона?» Гидеон уже набирал. «Извините, моя дорогая», – пожилая дама дергала меня за рукав. «Я просто должна вас спросить, вы из театра?» «Да», – ответила я. «Ах, я так и думала». Дама с трудом удерживала на поводке свою таксу, которая силой тянула в направлении другой собаки, пару метров в стороне. «Оно выглядит как великолепно и как настоящее!» сколько театральные костюмеры способны еще создавать такое. Знаете, когда я была еще молодой, я тоже шила,